Не уходи без разрешения, а то худо будет. Глава четвертая. Лик воина. Нарекаю тебя Курощупом из басни о герое Дубового дола. Несколько дней прошли обыденно в рутинных делах и тяжелой работе в кузнице. Лето все явственнее уступало осени, Ярила умерил свой жар, и на дворе царила приятная прохлада. драчеслав возможно, впервые по-настоящему был благодарен судьбе за тяжелый ежедневный труд. Тут все просто и знакомо, можно ни о чем не беспокоиться и во всем положиться на отца, который суровым утесом возвышался рядом. Даже в резком запахе отцовского пота чувствовались сила и уверенность. Дрочеслав также был очень благодарен отцу за тот разговор, за простую доброту, за понимание. Он как будто иными глазами взглянул на родителя, образ которого до того был понятным и плоским, как лист, а теперь приобрел объем. Оказывается, за суровой маской скрывается теплая улыбка, а в могучей груди бьется... «Большое сердце». Дрочислав решил рассказать отцу о своих злоключениях. Разговор этот он начал не сразу. Однажды вечером, когда они с отцом сели за стол, чтобы подкрепиться после работы, юноша вдруг почувствовал, что готов поделиться своей историей. «Отец!» Начал Драчеслав, несмотря на то, что ели они обычно в полной тишине. Кузнец говорил, что его так воспитывали, нельзя говорить за едой. За такую болтовню дед Драчеслава по прозвищу «Старый Перун» мог больно ударить полбу деревянной ложкой. Перуном его в шутку прозвали за то, что по старости не мог удерживать ветры. «Отец, я хочу тебе рассказать, куда я ходил на весь день». Отец поднял взгляд от тарелки. В глазах скользнуло любопытство. Мужчина ничего не сказал, и Дрочеслав понял это, как разрешение продолжить. И он, как на духу, Выложил все, что с ним случилось со дня летнего солнцеворота. И про несчастную свою влюбленность, и про поход с целью сватовства, и про срок, установленный купцом. Когда Дречислав замолчал, над столом вновь повисла тишина, но юноша уже не испытывал неловкости. По задумчивому лицу кузнеца было видно, как он подбирает слова, чтобы выразить свои мысли об услышанном. Дрочеслав ожидал даже с некоторым любопытством. Теперь он знал, что отец может удивить суждениями, если прервет молчание. «Годы летят». Наконец начал кузнец. «Я старею, а ты мужаешь. Это извечный закон, так было от сотворения мира. По пути мужчины сначала идет мальчик, и ты как раз делаешь на нем свои первые шаги. Отец девицы говорит дело, похвально сделать себе имя». «Я всегда думал, что ты пойдешь по моим стопам, но у богов могут быть на тебя иные виды. Возможно, поэтому ты получил от рождения великое имя. Одно могу сказать точно. Если станешь кузнецом, имя и славу ты себе не сыщешь. Вся округа знает меня как хорошего кузнеца». Но нас таких много. И куда нам сравниться с небесным кузнецом, с ворогом? То, о чем говорил купец, можно получить всего двумя путями. Если у него хороший достаток, как он говорит, то ему не нужны земные богатства, они у него и так есть. Он ждет от жениха подвигов. А их можно совершить, будучи волхвом или воином. Третьего не дано. Путь волхва долг и труден. За три года его не пройдешь. Видел ли ты юных, безбородых волхвов? Да и волх-волхву рознь. Иные вообще обманщиками кажутся. А вот воинам... Может стать каждый, кто возьмет щит и меч, И по милости богов, и по силе своей ловкости Сможет пережить сначала одну битву, А потом другую, а потом еще одну, И еще и так снова и снова. Война всегда где-то рядом, Ее жар никогда не угаснет. От этого жара питается и наш кузнечный горн, поэтому мы никогда не сидим без работы. По сути, вся эта история ставит перед тобой всего один выбор. Какой жизни ты хочешь? Останешься со мной или попытаешь военного счастья? Драчеслав удивился сразу по двум причинам. Он пока не свыкся с открывшейся удивительной способностью отца к красноречию. И удивляла, и даже пугала озвученная отцом возможность так круто поменять жизнь. Коле щадит Чернобог, то и Лада привечает». Высыпал отец очередную мудрость. Коли воин успешен в бою, то почеты славы ему такие, что от девиц проходу нет. Князю всегда нужны дружинники, а при его дворе в Байкальске проходит обучение ратному делу. Работа для воина отыщется без труда. Можно в наем, в чужие земли податься, можно свои рубежи оберегать. Я слышал про каких-то псоглавцев на юге, тоже кому-то надо за этим следить. Прельщение успехом удивить сладостно отозвалось в душе Дроча Слава. Определенно не самая плохая причина рисковать жизнью. «Спасибо тебе за мудрые слова, отец», — от сердца сказал Драчеслав. «Я никогда и не думал о военном деле, только в мечтах представлял себя сильным витязем, а еще мне сны снились, особенно после того, как ты мне песни Баяна пересказывал. Страха во мне нет перед битвой, а вот перед неизвестностью...» «Есть!» Отец ловко поднялся из-за стола. «Я знаю, как помочь тебе определить, твой это путь или нет. Пойдем-ка обратно в кузницу». Дречислав послушно последовал за отцом. В помещении было все еще жарко после долгого дня, наполненного трудами. Отец подвел сына к шесту, на котором висел доспех. Отец недавно его доделал. Островерхий шлем с железной маской, кольчужная рубаха и накидка с искусно подогнанными друг к другу прочными железными листами. Отец почему-то называл их чешуей, хотя было не похоже на ручи и поножи. «Возьми лучину, зажги и неси сюда». В подступающих сумерках, а в дрожащем свете лучины, доспех как будто ожил. Казалось, перед Драчеславом стоит могучий воин, повидавший на своем веку множество битв. В переменчивом свете железная маска личина выглядела как настоящее лицо. На нем сменялись чувства, праведный гнев, благородная ярость, суровая решительность. Дрочеслав подумал о том, что скрыть лицо за этой маской может любой. Он сам, его отец, соседский парень Ярослав. Это лицо русского воина, одно на всех. Юноша представил себе огромное воинство. Всех тех, кто сражался во славу русского оружия, кто уже сложил голову на войне и кто еще сложит. Дрочеслав почувствовал, как кровь предков ускоряет ток в его жилах. Поколение мужественных воинов, с древнейших времен сражавшихся за место под солнцем, проносились пред его мысленным взором. Одно лицо на всех, как будто воинство двойников, тьма близнецов-братьев. Говорят, один в поле не воин. Но все воины — воин. Каждый между двумя безднами. Между воинством победителей прошлого — тех, кто сумел выжить и передать свою кровь потомкам и воинствам будущего, теми, кому суждено умереть, чтобы жили другие. И смерть не страшна, поскольку неизбежна, и смерть воина всегда подвиг. Дорочислав почувствовал, что он одновременно — И есть все это вечное русское воинство, единое во множестве. Глядя на железную маску, он понял, что смотрит на свое лицо. В отраженных языках пламени он увидел свою судьбу. Великий путь, полный лишений и подвигов боли и радости, крови и пота, во славу русской земли. Лучина обожгла пальцы и погасла, но Драчеслав не почувствовал боли. — Отец, — сказал он, — я принял решение, я буду воином, я уже воин. Отец медленно кивнул. Когда ты родился, а мать твоя умерла, да упокоит дух ее Мара, я думал, что сам умру от горя. Но волк сказал мне, есть повод для грусти, но грусть пройдет, и ты возрадуешься. Дождь бог послал знак, явив свой лик в небе, А это значит, что на русской земле родился великий воин. Твой сын вырастет и прославится на всю явь. Поэтому тебе важное поручение. Выбери сыну громкое имя, дабы люди помнили его в веках. Имя — судьба. Отнесись к выбору имени со всей серьезностью. И помни, однажды наступит тот миг, когда твоему отпрыску нужно будет сделать важный выбор. Скажи ему, что он должен посмотреть на свое лицо, чтобы найти ответ. Таковы слова Бога, которые я прочитал, колышащихся на ветру листьях, — сказал мне жрец. Отец взял сына за плечи. Дречислав уже привык к сгустившейся вокруг темноте, так что смог разглядеть, как блестят слезы в глазах отца. Я думал, что слова волхва — это ложь, которой он хотел отвлечь меня от горя. Сам знаешь, я волхвов не жалую, потому что их туманные слова можно в какую угодно сторону трактовать. А с годами я и забыл об этом пророчестве, а теперь, когда все свершилось, вспомнил с отчетливостью. Имя я уже заранее для тебя выбрал. Так что тут я своим умом обошелся, без колдовских подсказок. Но сейчас я вдруг понял. Вот тот самый момент, миг выбора, о котором говорил старик. Может и правда, есть у них какая-то сила, а может иногда и лжецы говорят правду. Как бы то ни было, выбор все равно... «За тобой. Если решился, забирай этот доспех. Хорошая вещь. Как будто чувствовал, что особое что-то кую. Душу вложил. Думал даже, зря стараюсь. А на тот заказ я другой сделаю. Чуть поскромнее. Как раз время еще есть». «Я не передумаю», — сказал Драчеслав. «Я представил смерть в бою, и мне нисколько не страшно. В бою все может поменяться», — проворчал кузнец. «Как твой отец я желаю, чтобы боги хранили тебя и чтобы у тебя была длинная жизнь». Я от тебя ничего не жду и ни к чему не подталкиваю. Я буду только рад, если ты останешься со мной. Воинов ждут как почет и слава, так и ужас и смерть. Нет ничего плохого в том, чтобы прожить мирную жизнь. Стуча молотом по наковальне «Не передумаю». — упрямо повторил Драчеслав. — В любом случае, двери моего дома всегда будут для тебя открыты. Если что-то будет не по нраву, вернешься в отчий дом. А сейчас давай уже спать ложиться, наверное. Утро вечера мудренее. Завтра как раз примерим доспех, подгоним, если понадобится... Подгонять ничего не пришлось. Доспех удивительным образом сел так, как будто изначально и делался по фигуре Драчеслава. Юноша ощутил успокаивающую тяжесть железа, обещающего безопасность в бою. В маске было неудобно дышать. а Резкий запах железа щекотал ноздри. Но к этому, наверное, можно было привыкнуть. Смотреть в прорези для глаз тоже нужно приноровиться, потому что ограниченность обзора мешала и добавляла неуклюжести. — Ну как, ходить можешь? — поинтересовался отец. Дрочеслав сделал несколько неловких шагов на пробу. «Кажется, да», — ответил сын, удивившись своему новому голосу, из-за маски глухому и низкому, как колокольный звон. «Сидит хорошо. Ты вряд ли еще будешь расти, разве что вширь. Кольчужная рубаха сидит свободно, есть простор, а на остальном можно по необходимости ремни ослабить». Драчеслав оступился и едва не упал, но сохранил равновесие. «Я думаю, тебе отлично подойдет это оружие», — сказал отец, протягивая топор с изогнутым лезвием на длинном древке. «Это бердыш, и им удобно держать противника на расстоянии, а это поначалу очень поможет». На обучение у княжеских дружинников, может, захочешь овладеть каким-то иным оружием, но в дорогу предлагаю его взять. Вдруг пригодится. Бердыш. Не русское какое-то слово, засомневался Драчеслав. В каком-то смысле все слова русские, философски ответил кузнец. Мудрецы давно вывели, что существовал проиндославянский язык, от которого пошли все остальные наречия. Так что наш разговор очень похож на то, как говорили самые древние наши пращуры. Слова, конечно, тоже оружие, но держи-ка вот это «настоящее». Будущее неумолимо подступало. Об этом напомнили тяжесть доспехов и необходимость принять оружие. Дречислав на мгновение усомнился. Не нашло ли на него какое-то наваждение? Не снится ли ему какой-то дурной сон? Отгоняя от себя сомнения, он принял у отца Бердыш. И когда оружие легло ему в руки, он вдруг с новой силой почувствовал неизбежность и неотступность своего призвания. Вес оружия в руках успокаивал, как будто придавал крепости мышцам и увеличивал рост. Дорочеслав взмахнул оружием на пробу и удивился, каким одновременно тяжелым и легким оно было. Тяжелым само по себе, но легким по своей сути. Настолько проще становятся какие-то вещи, когда у тебя в руках топор. «Пора пройти первое испытание», — промолвил отец. Даже сквозь прорези в шлеме Драчеслав разглядел, как глаза кузнеца блеснули. Драчеслав приподнял железную маску, чтобы лучше видеть отца и заодно перевести дыхание. На вопросительный взгляд сына отец ответил утвердительным кивком. «Мол, ты не ослышался». «Видишь, одна курочка у нас очень любопытная». «Все время ходит, бродит по двору, пока товарки ее спокойно сидят на насесте». «Да, это Чернушка», — тихо сказал Драчеслав, предчувствуя неладное. «Я же тебе говорил, не надо придумывать им имена», — поморщился отец. «Курицы живут с нами, но они не друзья нам». «Как кошки или собаки, а еда?» «Ты же не придумываешь имя для репки или морковки, но они ведь живые». «Вот мы и перешли к сути дела», — сказал отец. «Чтобы их съесть, надо убить». «Я видел, что тебе не по сердцу головы им рубить, жалел тебя, сам этим занимался». А теперь, если ты у меня воин, тебе придется рубить головы врагам. Вот можно на курице испытать себя. Дречислав сразу понял, куда заведет этот разговор и что его ждет. Он размышлял, спорить с отцом или нет. Но о чем, собственно, спорить? В словах отца была суровая правда. Быть воином значит участвовать в войнах, а в войнах приходится убивать. «Ну что, поможешь нам с обедом?» — бесстрастно спросил отец. Дречислав потянул шлем вверх и молча пошел в сторону дома. «Куда это ты?» — спросил отец. — Схожу за топором, еще доспехи надо снять, чтоб не испачкать. — Да оставайся так, — сказал кузнец, — потом протрем, если что. Да и зачем тебе обычный топор, если у тебя есть бердыш? — Привыкай. Дречислав отложил шлем на ступеньке крыльца, стальной доспех снимать не стал сжал древко обеими руками и двинулся к чернушке. Неприятно было думать о том, что любопытная курочка доживает последнее мгновение только потому, что отцу вздумалось преподать ему урок. Горячеслав подошел к курочке совсем близко и та, почуяв неладное, пустилась на утек. Дречислав посмотрел на отца – Но тот сохранял невозмутимый вид. Перехватив оружие, Драчеслав двинулся за курочкой следом. Благоразумное создание держало дистанцию. Юноша ходил за курицей с бердышом на перевес, жертва продолжала удирать от преследователя, и это выглядело бы смешно со стороны. Если бы смерть была какой-то шуткой. Наконец Драчеслав неуклюже загнал чернушку в угол. Момент был подходящий. Юноша занес топор над несчастной птицей. В беспокойных глазах чернушки Драчеслав увидел страшное осознание. Надо было решаться на удар. Но вся решительность куда-то улетучилась. Воспользовавшись замешательством своего палача, чернушка в очередной раз сбежала. Дречислав боялся смотреть на отца. Какая нелепость, какой позор! Собрался воевать, но даже с курицей не может сладить. Дречислав испытал смешанные чувства. С одной стороны, сильнейшее раздражение, что все выходит как-то нелепо, с другой, ему было ужасно жаль себя, чернушку и всякую тварь на белом свете, которую ожидала насильственная смерть. Может, бросить все, и отказаться от этой затеи. Ну уж нет, ни за что. Дречислав рассвирепел и в два прыжка настиг курицу. С неудержимой яростью он опустил на нее топор. Лезвие пошло криво, но дело свое сделало. Сбило курицу с ног, и та неуклюже повалилась на землю. Дречислав отреагировал мгновенно. С невероятной скоростью он снова ударил по пернатому телу. Оглушенная курица замерла среди свежескошенной травы. Перевернув топор лезвием к себе, Дречислав ударил курицу по голове для верности. Птица вздрогнула, но снова замерла без чувств. Приладившись, Драчеслав взмахнул топором и опустил лезвие на тонкую птичью шею. Шея сломалась, куриная голова легла под кривым углом. Драчеслав с гримасой отвращения на лице и блестящими в глазах слезами, еще пару раз опустил топор. Кровь брызнула во все стороны и испачкала новый доспех. Драчеславу показалось, что он ощущает железный привкус крови на губах. Это на них попала птичья кровь, или он прокусил себе губу от напряжения? Наконец, голова чернушки с отвратительным чавканьем отделилась от тела. «Ну, — протянул отец, — удар еще, конечно, надо поставить, но всему свое время. Главное только, чтобы не слишком долго, а то так можно получить и какое-нибудь обидное прозвище вместо громкого имени. Курощуп, например. Ладно, давай обдерем ее». Да сготовим. Глава шестая. Лихоборы. Мавка, Навка, образована от праиндославянского «Навь», что означает «умерший злой дух». Большой толковый словарь Русов. Ничего не предвещало беды. Дречислав чувствовал себя усталым и разбитым, страдал от сырости, шмыгал носом, но уже отчасти привык к такому положению. Несколько раз ему встретились случайные прохожие, но они сторонились спутника с оружием. Так что беседа, которая помогла бы скоротать часик-другой и отвлечь от унылого однообразного пути, не получилась. Подступали сумерки. Окружающий тракт лес нахмурился, готовясь к вечернему тревожному сну. Вдруг откуда-то из-под высоких крон долетел крик «Помогите!» Драчеслав от неожиданности вздрогнул, натянул поводья и завертел головой, прислушиваясь. Крик повторился. Отражаясь от деревьев, звук как будто доносился отовсюду, и нельзя было сразу с точностью определить, в каком направлении находится тот, кто зовет на помощь. Да и неясно, кому принадлежит голос». Деве, ребенку, старику или старухе. Дречислав задумался, не пустить ли ему любого галопом, чтобы оставить за спиной это наваждение. Вдруг это какой-то злой дух развлекается. Дречислав вспомнил, что как раз эта местность и называлась Лиховорами. Вдруг это какая-то... Разбойничья ловушка. Благородные русы не подаются на лихую дорожку. Но, с другой стороны, злодеи могли прийти откуда угодно. Дрочеслав тряхнул головой, отгоняя малодушные мысли. Он избрал для себя путь воина — Защитника невинных, выпрямителя кривды. С тяжелым вздохом он спешился, подвел любову к ближайшей березе, привязал, снял с лошади бердыш и прислушался. Он повертел в голове мысль, не облачится ли в доспех, но решил, что только драгоценное время потратит, а помощь кому-то нужна. «Прямо сейчас». Дречислав выбрал направление, откуда, как ему показалось, доносились крики. «Кажется, все-таки девица кричит. Ну и дела. Что там делается-то?» Перехватив длинное древко топора, юноша сделал еще несколько шагов, чавкая по влажной почве. Звук приблизился обратившись невнятным умоляющим бормотанием напополам со всхлипами. Где-то сверху заухала сова, нагоняя страху. Дрочеслав прошел между деревьями и оказался на берегу небольшого пруда по краям заросшего кувшинками. В угасающем свете дня Едва пробивающимся сквозь листья, он разглядел, что недалеко от берега в воде барахтается девица, да так, что брызги летят во все стороны. Девица, по-видимому, тоже заметила драчеслава и завопила с новой силой ⁇ Помоги, мил человек, помоги, миленький ⁇ Тану, тану! Дорочеслав бросился на помощь и в два прыжка добрался до воды. Он оценил расстояние и понял, что с него хватит влаги на ближайшие лет десять, так что в воду он не полез, повернул в руках топор железным к себе, Наклонился над прудом и протянул древко девице, чтобы та ухватилась и выбралась на бережок. Девица действительно схватилась за деревяшку. Теперь Дрочеслав смог разглядеть ее получше. Она была такой бледной, что, казалось, светилась в сумерках. Неестественный цвет кожи подчеркивали черные, как смоль, спутанные волосы. «Хорошо», — подумал Дращислав, — «вовремя я поспел, а то она, кажись, совсем утопла». На девице, по-видимому, не было одежды. «Чудно!» И тут произошло несколько событий одновременно. Драчеслав услышал, как что-то просвистело рядом с ним и невольно отшатнулся, не опуская оружия. Девица подтянулась на руках и бросилась вперед к юноше, выставив перед собой длинные пальцы. Дречислава спасло от нежданных объятий как раз то, что он попятился, и девица, выпустив древко топора, растянулась на берегу. Всего миг, и она уже замерла в стойке на руках. Встать на четвереньке она не могла, потому что ноги ей заменял длинный, чешуйчатый, темно-серый рыбий хвост. «Это же мавка, русалка!» От удивления Драчеслав разинул рот. Он думал, что это все сказки, и никаких русалок не существует, как нет и ящеров, древних врагов русов, о которых только песни поют, да давние предания пересказывают. А тут вот тена, настоящая русалка». А русалка повернула к Дрочеславу лицо. Лицо молодой женщины, искаженное гримасой злобы и гнева. Черные глаза на выкате, без зрачков, острые, будто подпиленные зубы, отвратительные жабры, напоминающие раны — виднеющейся сквозь нитки мокрых волос. Дрочеслав невольно подметил чужеродные черты этого существа. А русалка попыталась оттолкнуться от земли, чтобы вцепиться в драчеслава, но юноша снова отстранился, на ходу переворачивая бердыш в правильное положение. Русалка неуклюже растянулась на влажной земле лицом вниз и завозилась, издавая приглушенные булькающие звуки. А следом — щелчки, свист, какие-то удары совсем рядом и проклятие неподалеку. Дречислав вдруг понял — кто-то стреляет в него — Сначала спускают тетиву, потом со свистом летят стрелы и, не находя цели, либо падают, либо втыкаются в дерево или какую-то еще преграду. Он угодил в засаду. Драчеслав завертел головой и, к удивлению, увидел у себя перед глазами древко стрелы с пышным оперением, вонзившаяся в ствол березы как раз на высоте его глаз. В него стрелял кто-то меткий. Если бы не сгущающаяся тьма, сбившая прицел невидимого противника, Дрычеслав бы уже отправился к предкам. Сломя голову, Дрочеслав бросился туда, где, по его догадке, скрывались злые стрелки — оставляя за спиной русалку, беспомощно бьющую по берегу хвостом. «Лучшая защита — нападение». Он прорвался через кусты, занеся бердыш над головой, и тут его ожидало новое потрясение. В сумерках он не сразу понял, что к чему. Казалось, испуг или лихорадка схватки — Обманули его взор. Неужели перед ним псоглавцы? Так ведь то очередные бабкины сказки? Псоглавцы, которых русы вроде как видели на южных рубежах, это же наверняка просто название племени. Разум быстро подсказал ответ. Перед ним люди в масках собак. Лиходеи, оба невысокие, были одеты в поношенную неопрятную одежду, в тусклом свете трудно было различить цвета. Но, несмотря на грязь и дырки, одежда, очевидно, была сшита по их фигуре. Носы на сапожках – Щеголевато загибались вверх На руках они зачем-то носили Меховые варежки не по погоде При этом чудно Оба были вооружены луками причудливой Слишком закругленной на взгляд руса формы Как так? В перчатках и с луком Неудобно же За спиной только у одного болтался колчан со стрелами, и их там осталось всего две. Вот и весь запас на двоих незадачливых разбойников. На поясах у псоглавцев висели короткие кинжалы в ножнах, слишком богато украшенных и блестящих, чтобы производить Угрожающее впечатление. На собачьей маске сверху налеплены небольшие шапочки, слишком маленькие для крупных голов. Все это будто бы говорило, что где-то в прошлом у негодяев остались лучшие времена, а потом дела вдруг резко ухудшились Раз они, одетые не по походному, Разбойничают в лесах. Вытянутые собачьи маски — Самый странный предмет одежды. Зачем они? Чтобы скрыть лица? Для устрашения? Для какой-то еще цели? Мысли, сменяя одна другую, Быстро проносились в голове Дрича слава. События развивались молниеносно. Увидев перед собой противника, один из разбойников бросил лук и потянул кинжал из ножен. Второй прыгнул в сторону, на ходу доставая стрелу из колчана. Где-то вдалеке подала голос Любава. Видимо, почувствовала неладное. Дрочислав поймал себя на мысли. Это что, его первый бой? И сейчас ему придется убивать или самому умереть? Перед внутренним взором возник отвратительный образ обезглавленной курицы. Юноша осознал. От скорости зависит его жизнь, иначе на месте курицы окажется он сам. Драчеслав опустил топор на ближайшего врага, того, что с кинжалом. Острое лезвие с чавканем вошло в плоть у основания шеи и чиркнуло по ключице. Под одеждой у врага не было никакой защиты, ни доспеха, ни кольчужной рубахи. Брызнула черная кровь. Раненый разбойник издал протяжный не то лай, не то вой, выпустив кинжал из меховой рукавицы. Дречислав словно в танце крутанулся и по дуге ударил второго противника. Ранить не ранил, но короткий лук из лап выбил, а вместе с ним стрелу, которую негодяй успел положить на тетиву. Дречислав повернулся обратно к первому разбойнику, и на наотмашь ударил топором по жуткой морде. С отвратительным чавканьем лезвие прошло сквозь маску, в разные стороны полетели кровавые брызги и осколки костей. На мгновение Драчеславу показалось, что это вовсе не маска. Разбойник прикрыл варежками лицо — Из разбитой пасти летели булькающие звуки. Драчеслав, используя преимущество в росте, снова опустил топор на голову врага. На этот раз под прямым углом череп треснул, как будто разрубили деревянную колоду. Второй разбойник, устрашенный судьбой своего товарища, бросился было бежать, но оступился и растянулся на земле. Дрочеслав прыгнул к нему и с размаху ударил бердышом. Лезвие вошло в живот бедолаги. Злодей в маске... От ужаса и боли по-собачьи заскулил. «Пощады прошу! Живота!» Говорил он неразборчиво, слова явно давались ему с трудом. Дрочеслав ощутил, как его трясет от горячки боя. Он был сам не свой. В его груди как будто разгорелся костер, дым которого застилал зрение. Он не слушал, что говорит враг. Он снова и снова опускал топор, как если бы рубил дрова во дворе отцовского дома. Противник выл и бронился, но вскоре затих. Дречислав вдруг пришел в себя, оглушенный тишиной. Поглядев на труп перед собой, он содрогнулся от содеянного. Что с ним случилось? Им как будто овладел Чернобог. Он вытер пот с олба, поглядел на руку и увидел, что она испачкалась в крови. «Так дела не делаются», — укорял себя Рус. «Надо было хотя бы одного из них допросить, узнать, нет ли где-то еще рядом других разбойников. Теперь следует хотя бы маски с них снять, посмотреть, кто это такие». Дорочеслав положил на плечо окровавленный бердыш — Ощущая дрожь в натруженных руках, он осторожно вернулся назад, стараясь двигаться тише, чтобы поглядеть, как там русалка. Без удивления он обнаружил, что русалки на берегу уже не было. Видимо, уползла обратно в воду. Задерживаться в этом проклятом месте не хотелось, Надра Чеслав вернулся к мертвецам. Рус опустился на колени перед тем, у кого маска уцелела получше. Он схватился за мех у основания шеи, потянул. Маска не поддалась. Рус отложил окровавленный бердыш на траву рядом, взялся за маску обеими руками. «Ничего». Дречислав дернул мертвеца заворот, пуговицы оторвались и отскочили на траву. Шерсть на маске переходила в шерсть на шее. Неужели это и не маска вовсе? Неужели перед ним настоящие псоглавцы, люди с песьими головами? Драчеслав посмотрел на руки мертвеца. То, что показалось ему меховыми рукавицами, судя по всему, было лапами этого диковинного существа. Что за встреча? Стоило отъехать всего на несколько дней от родной деревни, и вот тебе знакомство с героями сказок с русалкой и псоглавцами. Жаль только, что сказка оказалась страшной и закончилась несчастлива для этих странных созданий. Дречислав поразмыслил, можно ли взять какую-то вещь с псоглавца как напоминание о встрече, а то ведь никто не поверит. Хотя, если дружинники князя действительно видели псоглавцев, их вряд ли чем-то удивишь. Дречеслав подумал, не отрубить ли пёсью голову, чтобы взять с собой. Мысль эта вызвала отвращение, он уже устал от насилия. Поэтому победитель ограничился богато украшенным кинжалом, который, псоглавцу, теперь без надобности. Дрочеслав бросил еще один взгляд на зловещий пруд, где укрылась русалка, поверхность воды оставалась тихой и ровной. Рос не стал выяснять, как сложилась судьба, Хвостатые девицы, потому что первой встречи оказалось достаточно, чтобы понять. У них мало общего, и вряд ли они найдут общий язык. Он поспешил обратно к Любаве. Там его ожидала новая встреча. Уже совсем стемнело. Но Драчеслав смог легко восстановить события, которые произошли одновременно с боем, в котором он был вынужден участвовать против своей воли. По-видимому, псоглавцев было больше, потому что еще один из них подкрался к Любави и пытался то ли ее угнать, то ли украсть что-то из седельных сумок за что получил внушение двумя мощными конскими копытами. Теперь незадачливый вор лежал в дорожной грязи и тихо стонал. Гречислав вспомнил. В пылу боя он слышал, как Любава подала голос, видимо, как раз разобралась с воришкой. Дречислав сел на корточки перед поверженным врагом. Любава сильно его припечатала. Маленькая шапочка отлетела в сторону, на нескладной пёсьей голове виднелась жуткая вмятина. Вряд ли с такой раной он долго протянет, поэтому Дречислав сразу перешел к делу. «По-русски понимаешь, сколько вас всего?» «Трое!» — произнес псоглавец слабым хриплым голосом. Говорил он по-русски, но со странным выговором. «Зачем на меня напали?» «Есть хотели. Много дней скитаемся». Последнее слово далось псоглавцу с большим трудом. А русалка причем? С вами в сговоре? Мы на нее наткнулись, хотели убить, съесть, Но сперва, сам понимаешь, Она обещала помочь, если не тронем, Кого-то голосом приманить. Договорились мясо на всех поделить. Сказав это, псоглавец закрыл глаза и замолчал. Дречислав подумал было, что он умер, но тот вдруг снова заговорил. «Дай воды, Рус, я видел, у тебя есть». Дречислав сжалился над несчастной тварью. Он вернулся к Любави, снял бурдюк с водой, наклонился над умирающим псоглавцем и приложил бурдюк к собачьей пасти. Вода полилась, длинный язык зашевелился, собирая влагу. «Байкальская!» — Драчеслав утвердительно кивнул. Псоглавец блаженно улыбнулся, показывая два ряда острых хищных зубов. «Всегда хотел попробовать. Вот, довелось перед смертью. «Почему вы скитались?» — спросил о главном Дрочеслав, «Что вы забыли в наших лесах?» «Они пришли на наши земли!» Соглавец вдруг закашлялся. Драчеслав с тревогой отметил, что шерсть у пасти окрасилась черным. «Невиданное племя! Холодные твари с хвостами! Мы бежали!» Они несут пепел и смерть. Их тьмы и тьмы. Берегитесь! Кого? Что за племя? От кого вы бежали? Что значит «холодные твари»?» Псоглавец снова закашлялся, в горле его забулькало. Потом вдруг все тело его затряслось, будто в страшной лихорадке — и изо рта пошла пена. Соглавец сильно запрокинул голову, взвыл, перекатился на бок и замер. Дречислав отпрянул, а потом снова подошел ближе. Он поднес руку к ноздрям чудовище и так определил, что оно больше не дышит. Новости встревожили юношу. Кто-то напал на псоглавцев. Может, поэтому псоглавцы появились на нашей границе, о чем вспоминал отец. Неведомый враг теснит их к землям русов. Значит, вовремя боги направили Драчеслава на путь воина. Враги на пороге... И долг каждого мужчины защитить родную землю. Бросив прощальный взгляд на тело псоглавца, Дречислав успокоительно погладил лошадь, А потом впрыгнул в седло и еще долго-долго скакал, Чтобы оставить за спиной место стычки. Любава не возражала. По-видимому, желания наездника и лошади тут совпадали. Скакать в полной темноте неприятно, но после сегодняшних событий Дрочеслав несколько переоценил свое представление о неприятном. Он доверился лошади, и кобыла его не подвела. Бежала сноровисто. Хоронить врагов Драчеслав не стал. Он устал, да и понятия не имел об их обрядах. Прятать трупы он тоже не видел смысла. Наоборот, пусть те, кто на них наткнется после него, расскажут о находке прочим русам, чтобы все на этом тракте не теряли бдительность. Спать Драчеслав устроился только с рассветом, надеясь, что при солнечном свете никакая новая нечисть не решится на него напасть. Уже закрывая глаза и проваливаясь в сон, он подумал, что не может представить лицо любви. Девицы, из-за которой началось его путешествие. Он вообще не думал о ней, Как будто схлынуло то наваждение, Которое овладело им в день летнего солнцеворота. Может, он сам о себе не знал, Что он такой ветреный и легкомысленный, Может тот отказ вызвал в нем перемены